«Когда же она меня захомутала-то?» «Блин, даже и не заметил». «Ну, баронесса Пивинская сильна!» «Ой, зачаровать тебя не могу, не поддаешься ты, Мишаня!» «Нашла, однако, способ. Корга старая, да еще и на блестящий предмет срабатывание своего внушения зафиксировала. Или как там эта технология у специалистов называется?» «Помнится, Максим Леонидович сказал, это у них вы гипнозу не поддавались, а у меня?» «В этом-то я как раз специалист». «Не-не, это не, уже специалист, еще какой!» «Ну-ка, быстро, сэр Майкл, прикинули, как эта пакость на вас действует? В чем изменилось ваше поведение?» «Черт, со стороны, конечно, виднее, как вы поведение ребят только что разложили. Разложили, разложили!» «Блин, анализ! Никакого анализа ситуации, поперся вслед за Алексеем, как баран, даже выяснить цель операции не удосужился!»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 А вот хрен вам, мадам Петуховская, не на того напали. «А ну-ка, мистер Фокс, иди сюда, гроза курятников, сейчас я тебя отучу баловаться. Раз срабатывание внушения завязано на конкретный предмет, то с этим предметом работать и будем». Первобытные люди со своими башками сурово обходились, не то что сейчас. Бывало, и палками лупцевали за хреновое исполнение обязанностей, а то и в дали, как говаривали в свое время в структурах КПСС. Решали кадровый вопрос: Ну и мы не дурнее ребят из Неолита или Мезолита. А, неважно, главное способ опробирован веками. Мишка ухватил левой рукой лиса поперек туловища, словно не давая тому сбежать, а правой вытащил за сапожник и, сжавшись, будто бил не по бронзе, а по собственным пальцам, рубанул лезвием по загривку зверя Велиса. В глазах полыхнуло, и Мишка готов был поклясться, что бронзовый лис издал крик боли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 Раздался рядом мокрый Дмитрий. Минька, Матвей, чего у вас тут? Минька, вылечился, растерянно произнес Матвей. Не знаю от чего, но вылечился. Ты ребенку руку посмотрел? Рякнул Мишка. Так э, слышишь же, не плачет. Я не спрашиваю, плачет или не плачет. Я спрашиваю, ты посмотрел? Мишка уже не шипел и рычал. Отвечать, когда тебе старш... Боярищ Лесовин вопрос задает. «И правда, вылечился!» – не менее растерянно, чем Матвей протянул Дмитрий. Дорога приближалась к концу, до хутора оставалось уже около версты. Мишка мотался вслед за Дмитрием от головы колонны к хвосту и обратно, вместе со всеми преодолевал на рысях затененные участки дороги, ловил на себе любопытные взгляды урядников,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 И во время разжалования Мишки, хотя и был зол по-настоящему, но некая наигранность в его поведении все же улавливалась. Ратники, что ратнинские, что погостные, как-то уж очень подчеркнуто, пренебрежительно относились к отрокам младшей стражи, хотя в их словах и поведении несколько раз проскользнула смесь удивления и одобрения. Хорошо вас учат. Ну ладно бы ратнинские. У них вроде бы были причины относиться к Мишкиным щенкам настороженно, Но погостные-то вообще видели младшую стражу впервые в жизни, да и не слыхали о ней наверняка. Каша какая-то, и позвольте вам заметить, сэр Майкл. И кашка эта с душком-с. Не находите ли вы, что весьма неаппетитные детали погрузки рыбы и вашей борьбы в партере с беглецом в свете последних событий обретают некий символизм? А если так, то следует традиционной логике, на сцену обязан выйти некто весь в белом если уж все вокруг, пардон, в фекалиях. И не окажется ли в этой роли пресловутый журавль? Вот номер-то будет. Ну уж нет, журавлевский штирлиц вратным, это уже паранойя. Кончайте, кассер, гадать на кофейной гуще и займитесь анализом фактов, которые не вызывают сомнения, Одомысливать, что-то можно по ходу дела, если для этого будут основания. Итак, цель похода. Если верить Алексею, а основания не верить,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 А могло все и вообще закончиться хреново. Сюрприз второй. Мистер Алекс совместил приятное с полезным и попытался выполнить заявку леди Анны на ликвидацию первака. Сюрприз третий. Вы, сэр, стараниями Нинеи оказались, скажем так, ограниченно дееспособным. Тормозить будущего отчима начали только сутки спустя. Сюрприз 4. Младшая стража показала себя далеко не лучшим образом. Хотя это, пожалуй, и не сюрприз. Сопляки и первый бой. Это Роська может считать захват Хутора Победой, а вы-то, сэр, понимаете, что почем. Да и Дмитрий, прирожденный военный, черт побери, тоже оценил все достаточно реалистично. Выводы? Их два, и оба нерадостные. Во-первых, к основному субъекту управления, лорду Корнею, присоседился еще один, леди Анна. Ох, и взгреет дед, если узнает. И правильно сделает, между прочим. Был у вас сэр Там, один знакомый, который переводил французское выражение «шерше ла фам» как «все зло от баб». Три трупа из четырех – не только результат нарушения от отроками первака, но и следствие вмешательства матери. А второй вывод – Алексея понесло еще Там, на болоте.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 Красава перезагрузилась без сохранения файлов, когда вы ей неудобный вопрос задали. И детишки у Нинеи, когда надо, шумят, когда не надо, неестественно тихие для своего возраста. Тоже как бы переключаются. Что же выходит? Нинея и мистера Алекса запрограммировала. «А не слишком ли, сэр Майкл? Договорились же. Никакой мистики чудесного нет, есть непознанное». «А никаких чудес и не было». Ни ней, даже особо никого отклонять с пути истинного не требовалось. Вас, сэр, достали проблемы. Голова пухла в тайне, мечтали об отпуске. Извольте, через вашего бронзового тезку вам устроили отдохновение, а мистер Алекс, ежу понятно, мечтает о собственных землях, холопах и... Ну, зазорно ему в примаки идти, все тут, и ему милости просим. Чуточку горячности в осуществлении его намерений придали, да тормоза слегка отпустили, и он не заметил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 «Нет, этой бабе невозможно не восхищаться, хотя так и тянет зарезать». Корней отдает приказ, Нинея вносит коррективы в поведение исполнителей, ну и Леди Анна еще локально, но встревает. «Да какой самый расчудесный план при таких условиях будет нормально реализовываться? Тут и без стражников на хуторе все наперекосяк пойдет». «Стоп, а что, собственно, наперекосяк пошло?» «Хутор взяли, Острог взяли, Гонцов к Журавлю отпустили». Хм, все так и должно было идти. А если кто-то наблюдал за сценой вашего сэр разжалований, так и еще лучше. Пацаны на самовольничали, приехал взрослый и всех вздрючил. Журавлю плевок в харю. Мальчишки хулиганят. Да, светлая бояриня Грядислава Всеславно, снимаю шляпу. Так тонко сработать. Одного притормозить, другого пришпорить, и полная гарантия, что не передумаем, назад не повернем, журавля раздразним.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 Команда Дмитрия сбила с мысли, и Мишка, ругнувшись про себя, послал зверя вперед на преодоление очередного участка почти полной темноты. Телеги с детишками почти сразу же стали отставать. Упрежные лошади уже подустали, а участок, затененный деревьями дороги, как назло оказался длинным, да еще и с небольшим поворотом, так что освещенное луной место не светилось прямо впереди, а лишь просвечивало между стволами деревьев. Выехав из тени,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 Мужик попытался зацепить его снова, теперь уже за лицо, но не ожидая, что утрак сумеет быстро подтянуться назад, промахнулся, шагнул вперед и подставился под ударки стеня. Мишка взмахнул оружием, но противник оказался непрост. Выставил поперек удара багор и Гирка, совершив пару оборотов, намотала ремень на древко. Острожанин рванул багор на себя и выдрал такие утрака из седла, правда и сам получил при этом удар краем щита по пальцам правой руки».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 Мишка попытался ударить Острожанина ногой в колено, однако тот успел отдернуть ногу, потом, видимо забыв, что босс, сам пнул Мишку в бок и ряпнул от боли, ободрав ступню о кольчугу. Мишка попробовал скинуть с руки ременную петлю, не вышло, та зацепилась в золотную рукавицу, а Острожанин быстро запустил руку за спину, вытащил из-за пояса топор и замахнулся для удара. «Все, а как же еще 40 лет?»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 Мишка поднялся на колени, дальше не пустил держащий за руку ремень и дважды со стервенелым рычанием ударил пятящегося мужика кинжалом в спину. Раны получились неглубокие, но острожанин выгнулся назад, еще попятился и, запнувшись от тела предыдущего мишкиного противника, упал. За ним обнаружился еще один мужик в рубахе, но почему-то с мечом в руке. Мишка уже окончательно перестал что-либо понимать и просто метнул в него кинжал. Меч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 Ефрем было наклонился к Мишке, потом отвлекся и двумя короткими ударами меча добил стражан. «Слышишь меня? Встать можешь?» «Могу!» – Мишка подергал правой рукой. «Дядька Ефрем, помоги кистень вытащить!» – придавило. Придавила его!» Ефрем сдвинул покойника, дернул за ремень кистеня и вытащил из-под тела богор. Эй, вояка! На детскую уловку попался! Кто ж кистенем поперек палки бьет?» «Ну не растерялся, молодец! Будь ты ратником, двоих на тебя засчитали бы!» «Я бы подтвердил». «Нет, одного, но все равно молодец. Давай-ка поднимайся, все уже. Ни один не ушел». Мишка утвердился на ногах, проводил с глазами потерявшего к нему интерес Ефрема и зацепился взглядом заратников, извлекающих из-под телеги тела женщины и отрока. Отроком оказался Зосима. Он был без сознания, но сжимал в правой руке за сапожник, а женщина мертва. Весь правый бок ее был залит кровью, А одежда висела клочьями. Видимо, Зосима, даже придавленный многопудовым телом, умудрился несколько раз всадить в бабу клинок. Один из ратников плеснул отроку в лицо из фляги. Зосима со свистом втянул воздух сквозь сжатые зубы и засучил ногами. Тихо-тихо, парень, все уже, все. Глаза-то открой, открой глаза, говорю, не может опомниться. Как его не раздавил это, под такой-то бобищей да еще колесом наехала. Плесника еще. Нет, надо отлежаться дать.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 Подойдя к телеге, он бухнул свою ношу на задок и затоптался рядом, явно не зная, что делать дальше. На зосину, которого уводили под руки, он даже не взглянул, может быть, не узнал со спины, зато Мишку опознал сразу. — Меня конь в лес унес! — как-то неуверенно произнес Варлам, видимо, здорово перепугался в ночном лесу. Потом спохватился, что оправдывается перед подчиненным, и заорал. — Ты где был? Мы тут воюем! Заткнись, урод! Мишка сам от себя того не ожидает, только что был весь как ватный, подскочил к Варламу и, рванув его за плечо, пихнул трупом острожан. Вот где я был, а ты! Один зосима за весь десяток воюет. Варлам попытался вырваться, но от второго толчка не удержался на ногах и сел прямо на покойника. Хоть бы спросил, что с ребятами, поприкнул Мишка уже более спокойно. Конь его унес, говнюк. Эй, петухи, а ну умейтесь! Прикрикнул на ребят кто-то из радников. «Нашли время!» Мишка оглянулся посмотреть, кто это, но тут его толкнул мордой зверь. «Пришел!» Мишка стащил с руки рукавицу и ласково огладил коня. «Хороший мой, не зацепило тебя? Погоди, у меня тут сухари в суме были». Пока зверь смачно хрустел сухарем и звенел уделами, гоняя на языке крошки, Мишка оправил сбрую и поднялся в седло. Порванный сапог зацепился под меткой и никак не лез в стремя.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 Раздался крик Дмитрия. «Доложите о потерях!» Сидел Дмитрий на чужом коне. Бармица с одной стороны у него была отодрана от шлема и висела неопрятным лоскутом. А из прорехи торчал порванный подшлемник, а в руке старшина держал топор, видимо, трофей. Тоже багром зацепили. Крови, кажется, нет. Обошлось, слава богу. «Вставай, угребище!» — обратился Мишка к Варламу. «Что старшине докладывать будешь, урядник драный?» Варлам, являя собой всему миру, образчик черной меланхолии с горестным вздохом поднялся и, все так же сильно хромая, поплелся на доклад к старшине. Мишка тоже уже было собрался туда же, но услышал среди общего монотонного шума голос Лавра. «Демьян! Демьян! Демушка, сынок, цел?» Мишка глянул на Лавра, бывшего так же, как и весь десяток Игната, без доспеха, но при оружии и быстрым шагом идущего к найденному сыну.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 Плеснул себе в лицо и в качестве заключительной процедуры успокоения длинной и заковыристо выматерился. Ну вот так как-то. Эх, сейчас бы граммчиков 150 махнуть. Но об этом можно только мечтать. Тарам-тарарам. Нет, это же свихнуться можно. Собаки, весла, десяток Игната без доспехов. Чуть ласты не склеил ядреного ж. Не война, а какая-то комедия абсурда. Не-не, Алексей, разжалований, Варлам придурок, матюха с жертвенной кровью.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 и нападавших что-то многовато, не могло же столько из-за строго сбежать, или подмогу привели. Мишка останавливался у каждой повозки, перекидывался несколькими словами с возницей, велел дать детям напиться, сообщал, что ехать осталось уже недалеко, и двигался дальше. У четвертой телеги пришлось наорать на разгильдяя забывшего, перезарядить самострел, у шестой приказать зарезать тяжело раненого коня. Убитых или серьезно раненых среди отроков, слава богу, не обнаружилось.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 И вы во всем этом принимаете самое непосредственное участие, сэр Майкл. На стороне преступников, между прочим. Более того, будете заниматься подобными вещами и в дальнейшем. Средневековая рутина. Чтобы оно все провалилось. А средневековая ли, сэр Майкл? Или вот такие же подростки там не забивают насмерть стариков в темных подворотнях? Или не в вашей депутатской приемной рыдали матери четырех школьников, обкурившихся какой-то дурь и смахнувших угнанным грузовиком сразу нескольких прохожих с тротуара. И не вы час назад рассуждали о том, что именно так хищники натаскивают молодняк. А для понимания того, что Ратнинская сотня – существо отнюдь не травоядное, не нужно быть ни Дарвином, ни Бремом, ни Кювье. Вот и прекратите комплексовать, сэр. Сами радовались, что вселились во внука сотника, а не в сына обозника или вообще холопа.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 «Сверни кусок тряпки и сунь между зубами и губой. Дай-ка я сам, держи его». Мишка только сейчас разобрал, что руки плохо слушаются Клима, слегка подрагивает. «Дальше-то что было?» Баба подхватилась и влез, лес. Мелкота за ней, но в самую гущу кустов влезли, пока продирались мы с Пахомом с другой стороны заехали и шуганули их обратно. Двое, правда, куда-то делись, темно же, хоть глазкали «Вот».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 Мишка не стал слушать и, заложив пальцы в рот, несколько раз высвистал сигнал «Назад!». Дождавшись, из леса ответного свиста распорядился. «Телегу поставить на колеса, этих погрузить. Бабу связать. Пантелея тоже в телегу, а Пахома возницей. «Слушаюсь, господин!» э -э -э... «Вот и слушайся!» От того места, где светили факелами ратники из десятка Тихона, донесся раздраженный голос Матвея. «Да светите же! Ну не могу я здесь его вытаскивать! Острога же зазубренная! На хутор везти надо!» Мишка ухватил зверя за повод и собрался идти пешком, но оторванная подметка скребанула по дороге. Пришлось лезть в седло и снова запихивать драный сапог в стремя. Первым же ратником, попавшимся навстречу Мишке, оказался сам десятник Тихон. Без шлема, с прилипшими к потному лбу волосами, он, шипя сквозь зубы, шлепал рукавицей по каплям горящей смолы,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 «Оселый Ерихонский, блин!» Начал инструктаж, потом задергался, когда пацан с моста сиганул и забыл сказать самое главное. «Дед тебе почешет, где не надо. Попрет из десятников. Как пить дать попрет?» «Между прочим, сэр, обратите внимание, уже второй протеже Луки в десятниках не приживается. Сначала Глеб, теперь Тихон. Тенденция, однако. Что-то маэстро Говорун все время в решении кадровых вопросов лажает. «Не везет бывшему отцовскому десятку с командирами». Но мужики-то крутые, их с коней пошибали, собаками затравили, а они всех нападавших порубили, и только один раненый, а ведь охотники с рогатинами. Это тебе не рыбаки с крюками. И этот, Тарас, вместе с конем через телегу кувыркнулся так, что сознание потерял, но зарезать себя не дал. Дедова выучка, умей быстро в себя прийти и даже лежа ворога поразить. А десятники, что один, что другой». Впрочем, будьте объективны, сэр Майкл, вы с назначением Варлама тоже облажались. На власть его заменить, что ли? Сумел порядок сохранить, о детишках позаботился, спокоен, деловит. Дмитрий встретил подъезжающего Мишку вопросом. Что с Роськой? Все хорошо, детишек собирает, там последняя телега прокинулась. А у нас что, убитые, раненые? Нету. «Не дал закончить вопрос Дмитрий. Даже удивительно. Синяков, шишек, конечно, насажали. С коней падали, баграми их лупили, но совсем уж сильно никому не попало. Одному только сапог острогой распороли, но на ноге царапина. А четырех коней и моего пигаша тоже. «Слушай, Мить!» — Мишка поторопился отвлечь Дмитрия о мысли о коне, которого тот искренне любил.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 «Так-то незаметно, но если присмотреться...» «Да ладно, Мить, это теперь твоя забота. Ты лучше скажи, а чего это десяток тихоно без доспехов, и откуда он тут взялся?» «А, ты ж не знаешь. Тут малая речушка протекает недалеко, с четверть версты. Рыбаки туда челны свои подогнали, наверное, чтобы мелкоту на руках не тащить. Стерв это место нашел и по следам понял, что они задумали. Они же к дороге подходили для разведки. «А, так вот откуда весла у лавра взялись!» Ага, в как забрали. Ну, сотник и послал один десяток в спину ему дарить. Лучше ж, чем по лесам вылавливать. Здесь-то они все вместе собрались. Только наши подстали немного, боялись, что собаки учуют. А чего без доспехов? А чтобы не шуметь и, и, если что, за своих в темноте принять могли. Да наши мы без доспехов. Пару раз мечом махнуть. Пока мы с Савельем и с Сашкой втроем одного укатали, Игнатовы всех покрошили, даже быстрее нас управились.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 Подъехав вплотную, Мишка пихнул его ногой в спину. Эй ты! Подождав, пока Варлам обернется, продолжил тем же тоном. Сбегай, вытащи вон у того покойника болт из морды. Хочу посмотреть, кто меня выручил. И я тебе не. Варлам зло ощерился, но тут же осекся, увидев, что у мишки на руке покачивается кистень. Ну давай, вякни еще что-нибудь опарыш!» предложил Мишка, покачивая гилькой. Но! Варлам молчал, затравленно глядя на раскачивающуюся кистень. «Бегом, сука!» Бегом Варлам не побежал, не дала ушибленная нога, но захромал в указанном направлении довольно шустро. «Вот и вся истинная цена вашей младшей стражи, досточтимый сэр Майкл, потому что сила подразделения оценивается не по лучшим, а по худшим. И до настоящих ратников вашим аглоедом как до пекина раком. Тем, даже без доспехов, два раза мечом махнуть, а вас чуть не зарубили топором.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 Но обтесывать и шкурить нас еще года два-три, никуда не денешься. Учиться, учиться, еще раз учиться, как завещал великий Ленин.